Глава шестая. Княжеский дар. Продолжение. Старшие расположились в доме старосты, или вождя. Духарев не очень понимал статус местного лидера. Дружина снаружи, на горке под сенью двух грубо вытесанных идолищ, на дрова решил их судьбу Духарев, но от немедленных действий воздержался. Куда торопиться? Главное селение его новых подданных. Выглядело так себе: возделанных земель минимум, лес подступал к самому краю поселка с одной стороны, а с другой пойменные луга. Весной тут не б о с ь уже не материк, а остров, хотя место красивое. Вид с берега глаз радуется, в том числе и глаз воина. просматривается все просто замечательно. А избенки никакие, халупы. Судя по их размеру и количеству. Народу сотни две проживает, и ограда вокруг селения чистая формальность, не от врагов, а от зверя дикого, или чтобы дети свиней не разбегались. У Сергея Ивановича, которому были более привычны степные укрепленные городки с двойным чистоколом и дозорными башнями, от вида этого кривого тына тут же проклюнулось беспокойство на подсознательном уровне, потому что умом он понимал. Не набежит никто на эту кургузую деревеньку, а если и набежит, то лес рядышком. Люди удерут, скот какой ни наесть тоже у г о н я т а остальное и спасать не надо. Взять на деревеньке нечего, горшки глиняные до да с о л о м а вам барах. Однако первое жалкое впечатление прошло, когда д у х а р е в вслед за Добрыней вошел в дом. Внутри изба смотрелась куда основательнее, чем снаружи. И не бедно, шкуры на стенах, посуда не только глиняная, но и медная, и оружие имелось: два охотничих ь лука, беститив, копья, рогатины, даже боевая секира наличествовала. В доме суетились бабы, сдвигали лавки, накрывали на стол, переливали мед и з к о р ч а г и в кувшины. Мужиков ни одного, только малолетние пацанчики. Люди где? спросил Добрыня. а простав поднесенную чашу. В лесу промышляют боярин, ответила дебела я тетка лет под пятьдесят. Надо полагать, главное п о и з б е Что так? недовольно п р о в о р ч а л Добрыня. Велел же, чтоб ждали. Так и ждем, спокойно ответила тетка. д и ч и н к а свежая будет на угощение. Рыбка. Пойдемка на воздух в о е в о д а сказал духарев Добрыне. Хочу еще разок о г л я д е т ь с я Наглядеешься еще, отозвался Добрыня. Все твое же, но из избы вышел, а в с е л и щ е как раз езжали посланные за просятами с добычей, естественно. Илья где? опереди в духре, а воспросил Равдак. За свинкой погнался, ответил один из воев Фроди, старший сын киевского Нурмана Христи, взятый в о т р о к и год назад, белокурый снеглазый красавец, обещавший вскоре выйти в отменные вои. А вы что же? А мы нет, ухмыльнулся Фроди. ч а ю со свинкой-то он один у п р а в и т с я Вот, к как о б ы д е в к а Тогда п б я в охотку, пособил. Фроди х а х о р и л с я но имел право. Они с Ильей с недавнего времени друзья не разлей вода. После того, как Илья нахального н о р м а н ч и к а малость получил у в а ж е н и ю как следует изволяв в пыли. Равдак вопросительно взглянул на д у х а р е в а Может послать кого? Но Сергей Иванович отрицательно покачал головой. Что скажешь? – спросил Добрыня. Годное место для города. Леса на ч и с т о к о л хватит, – ответил Духрев. Людей маловато. Найдешь? Найду. Тут чайни дикое поле. Мирных смердов посажу на землю. Здесь них тоже не обижу. Вот там п р и с т а н ь поставлю. Сергей Иванович задумался. Нет, лучше дно углублю. А на том холме, где Идол торчит, церковь поставлю. Не б о и ш ь с я что местные из-за Бога своего обидятся, спросил Добрыня. Сергей Иванович усмехнулся. Да пусть бы и обижались, но не будут. Это не их божок. Так для гостей проезжих. Почему так думаешь? Заинтересовался Добрыня. А ты поезжай да посмотри, что ему принесли. Всё старое да ненужное. А их боги лесные, в лесу и с п р я т а н ы Но я их найду, попозже. Когда укреплюсь немного, а сумеешь? Усомнился Полянин Добрыня. Лесовики свое прятать умеют и ведают о том лишь немногие. Вот немногие покажут, пообещал д у х р е в Уж я того ведущего как-нибудь признаю. Добрыня, отвернувшись, украдкой перекрестился. с е р г е и в а н о ч и ч это позабавило. В отличие от многих, Добрыня принял Христа истово. Но от старых суеверий не избавился. У Духарева же, несмотря на его давнее христианское вероисповедание, была репутация ведуна. А ведунов, колдунов и прочих им подобных епископ византийский к л е й м и л в каждой проповеди. И на п р и ч ь забыв о христианской кротости, призывал бить бесовских о т р о д е й беспощадно. И тем еще более усугублял суеверный страх паствы. д у х а р е в не стал объяснять дяде великого князя, что для распознавания местных ж р е ц о в никакого видовства не требуется. Одежда, лик и специфический набор украшений выдает их так же легко, как борода, ряса и нагрудный крест христианского священника. А если кому-то из языческих пастырей вдруг в з б р е д е т в голову замаскироваться, что мало вероятно, то его все равно выдаст особая речь, и еще вернее отношение к нему местных язычников. Добрыня не рискнул уточнять, каким именно образом Духарев намерен получить от жрецов нужную информацию. Другое спросил: а что с к а п и щ е м сделаешь? Сожжешь? Духарев покачал головой. А смысл? Одно сожгу, два новых п о с т р о я т Деревьев в лесу хватит, а то и вовсе сбегут. А мне люди нужны. Я им силу покажу, свою и Бога нашего. Церковь построю. Священника поставлю такого, что по нашему говорит и о п ы т о б щ е н и я имеет. Есть у меня такой на примете, и покрестится мои смерды сами без крови и принуждения. Считаешь Владимир неправ был, когда народ Киевской силой к Христу пригнал? Добрыне недобро п р и щ у р и л с я То Киев, а то ли с о в и к и ответил Сергей Иванович. Сильного не гнуто ломают, а мелкого-дослабого да ломать не надо. Маленькому человеку что требуется? Чтобы не обижали его, чтобы сытно было и спокойно. Смерд, он как муравей. Ты ему приманку покажи сладкую, он сам к тебе придет и тропу проложит, и другие смерды по той тропе побегут. А вот если не м у р а в е й м не попадется, а волк, тогда другое дело. Волка только силой. Слабому он глотку вырвет, а к сильному на брюхи приползет. А если не приползет, шкуру сниму и н а п о л брошу другим волкам на зидание. Пойдем, д о б р ы н ь перекусим до да горла промочим. Чай готово ушица. Сначала ели свое в дорогу взятое, потом уху, что сварили новые подданные Духарева, затем молочных просят добытых гриднями и все обильно запивали согласно вкусам. Духарев и Равдак пивом. Добрыня и старший над его г р и д ь ю местным медом кушали не торопливо, с разговорами степенными, уважительными. Снаружи было веселее, там уже мерились силой дружинники с е р г е и в а н о в и ч и Добрыня, мерились по дружески, поскольку все всех знали, а многие и в одном строю когда-то стояли. Но д у х а р е в с к и е были круче, поскольку набирал их с е р г е й и в а н о в и ч именно по этому принципу, в отличие от Добрыни. которому помимо воинской доблести важна была и личная преданность. В д е с я т н и к а х у него в личной дружине только поляне ходили, редко когда кривич или северянин, да и то если служил Добрыне еще с тех времен, когда они с племянником в Новгороде сидели. Впрочем общему делу такое отношение не мешало, потому что личная дружина у Добрыни невелика, а в старшей гриде его племянника полян было немного, меньше чем хузар. Ядром Владимировой дружины были, как и у его отца, варяги и скандинавы, природные воины. В избу вошел Илья, поклонился сначала отцу, потом Добрыне. Духреф указал ему место слева от себя и вернулся к прерванному разговору. Расспрашивать названного сына нужным нечел, если что важное сам скажет. Но Илья предпочел есть, а не говорить. Проголодался. Допили местный мед и привезенное с собой пиво. Добрыня заметно ословел. Годами он был моложе Духрева, но крепостью на спиртное Сергей Иванович уступал. Само собой, размер имеет значение. Духрев р а з а в полтора крупнее. Приляг предложил ему Сергей Иванович, но д о б р ы н я мотнул головой. Я лучше на воздух. Вышел и буквально через минуту снаружи раздались голоса. Причем один точно чужой, сердитый. Это кто ж такой храбрый с дядькой великого князя спорить? Заинтересовался д у х а р е в и тоже подался во двор. А во дворе ругались. Точнее, ругался здоровенный незнакомый мужик с о ж е н н о г о роста. А Добрыня глядел сонно. И вид у него был такой, будто размышляет, то ли еще послушать, то ли пора мигнуть г р и д н е м чтобы поставили Крикуна в надлежащую позу, да и всыпали как следует. Мужик же явно из смердов, то ли не понимал, с кем говорит, то ли чуял на своей стороне правду, то ли просто оборзел не по чину. Впрочем, он тоже был не один. Чуть в стране кучковалось еще с полсотни смердов, причем не пустых, при оружии. Это что же выходит? Бунт? Духреев усилием воли скинул с сознания вызванную пивом и сытостью леность и п р и с л у ш и а л с я к разговору. Так и есть, мужик чувствовал себя в своем праве, кричал, что по последнему у л о ж е н и ю обещана и м о т к и е в а полная автономия и следовательно не надо им никаких дополнительных князей, кроме самого главного. А Добрынина это отвечал, что великий князь потому и великий, что сам решает. Каким уложениям быть, а каким уйти в забвение? Мужик шумно возражал и начинал о с ь сызнова. Тем временем терпение Добрыни уже подходило к концу, и д у х а р е в решил вмешаться. Тем более, что легко опознал в мужике местного лидера. Если такого удастся привлечь на свою сторону, то с остальными будет проще. Погоди, боярин попросил он, это мой теперь человек, я с ним и п о г о в о р ю Мужику ставился на с е р г е и в а в и ч а злобно и тут же возразил: "Что это я твой, ш м я к Один из д у х р е в с к и х отроков поддел мужика древком, да так ловко, что тот в миг бухнулся на колени. Попытка встать не удалась, потому что другой отрок ухватил мужика за нечесанные патлы, а третий сунул кинжал под бородищу. Техника была отработана. К в о е в о д е следует обращаться, мой господин, или отец своего да, рявкнули с т р о п т и в ц у в обауха. Группа поддержки выразила протест недовольным бормотанием. д о б р ы н я взирал на процесс вразумления с явным удовольствием. Сверху солнышко печет, а внизу вода течет. Пришла д у х а р е в у н а у м строчка. Все так и есть. Солнышко. В рубахе хорошо. Бронтерги Иванич еще возбеснял. Дружинникам в доспехах труднее, хотя дело привычное. Но искупаться не бось всем хочется. Окунуться с головой в прохладную десну. Может мост через нее построить, подумал Духреев. Нет, не получится. Это сейчас вода стоит низко, а в половодье точно снесет. Разве что из Византии мастеров заказать. Ладно, на первое время паромом обойдемся. Опа, а мужик-то не сдался, постоял на коленях чуток, а потом ловко хапнул отрока за руку с кинжалом, убрал лезвие от горла и встал, несмотря на повисшего на волосах второго отрока. Шмяк, опять под колени и опять мужик в прежней позиции, только на сей раз приложился Озим куда больнее и снова встал, да как? Двух отроков р а с к и д а л в стороны, а копье перехватил, вырвал и направил на д у х а р е в а Сергей Иванович помрачнел. Не испугался нет. Даже в своем приличном возрасте, в одной рубахе и без оружия он этого медведя в два движения м о р д о й в землю сунет. Но отроки расслабились, засранцы недооценили Смерда и вместо демонстрации абсолютного превосходства воинов над мужиками. Получилось наоборот. Вот и группа поддержки прав аборигенов пришла в нехорошее движение. п о ч у я и л и слабину. Теперь придется преподать урок. Блин, как бы еще так сделать, чтобы без крови обошлось? Вот уж Равдак справа от Духарева нарисовался, рука на мече, на усатый Роже радостно кровожадная ухмылочка. Стоит с е р г е и в а н о в и чудать знак и отделит голову строптивца от туловища с удовольствием. Какой-то вшивый смерт смеет угрожать железом его в е в о д е Да он бы уже на глецу башку срубил, кабы не полагал, что д у х а р е в сам желает получить удовольствие. И тут мужик сдал назад, в прямом смысле, отшагнул и копье опустил. И точно не потому, что испугался. На заросшей бородищей физиономии не страх, а изумление. д у х а р е в чуть повернул голову, контролируя все же мужика б о к о в ы м зрением, и обнаружил слева Илью со свинной лопаткой в руке. Зрелище куда менее грозное, чем изготовившийся убивать Равдак. О, воскликнул Илья, глядя на мужика. А ты как здесь? Вышло немного невнятно, поскольку рот Ильи был полон свинины. Но ситуация в раз перестала быть критической. Геройский мужик напрочь потерял боевой задор, да и местные смерды тоже как-то смешались. Ты копье лучше отдай, посоветовал и л ь я, мгновенно оценив обстановку, принадлежность оружия и хищную позу Равдага. о серчает батшка, на это копье тебя и п о с а д и т Этот воевода твой отец? Мужик совсем растерялся, похоже. Вот только д у х а р е в пока не понимал, с чего бы. но не вмешивался, поскольку события развивались в нужном русле. А то с гордостью подтвердил и л ь я? И тут мужик Духарева действительно удивил, молча сунул копье оплошавшему отроку и опустился на одно колено. Духарев усмехнулся к р а е м р т а вспомнил, как сам точно так же приветствовал императора Византии. Ты его знаешь? – спросил Сергей Иванович у Ильи п а р а м е й с к и Немного, тоже п а р а м е й с к и й ответил Илья. Выговор у него был провинциальный, херсонский. Это ему учитель Ромей в Тмутаркане произношение подпортил. В лесу недавно встретились. Ты не обижай его отец. Он варвар, но человек чести. Я ему верю. Потом подробнее расскажешь, решил д у х а р е в И по-славянски смерду. Поднимись. Зовут как? Я р о ш Лихит насторожился Духреев. Нет, мужик мотнул кудлатой бородой. з д е ш н и й я староста. Вождь. О как, вождь значит. А вождь з д е ш н и х это командир над вооруженными мужчинами, военный лидер. В крайнем случае охотничий. Мирными делами у свободных смердов старики заправляют, старейшины. Духреев еще раз внимательнее. оглядел собеседника, здоровый бычара и ловкий, но не воин. Когда копьем д у х а р е в у г р о з и л держал неправильно, будто на м е д в е д я шел. А что это у него с ногой? Вон как распухло, конь копытом приложил или бревном придавило. Но виду не подает, даже не хромает, крепок. О чем вы спорили, д о б р ы н я уже по н у р м а н с к и спросил д у х а р е в Этот бонд утверждал, что по договору с Киевом его земля платит малую дань, е более ничего. Так что никаких чужих князей, а тем более чужих богов им не надо бно. А был такой договор? д о б р ы н я х мыкнул. Может, и был. До той поры, пока они свой собачий хвост к верху не задрали, а потом быстро-быстро от другого хвоста бегали от волчего. ь Имеется в виду. Киевский воевода по прозвищу Волчий хвост. И с тех пор никаких у л о ж е н и й с ними не было. Ты скажи мне лучше, что это он на сына твоего как на волоха глядит? С чего бы? Это я и сам пока не знаю, ответил д у х р е в И перейдя на словенский, нравится тебе это вождь Ярыш или нет, но отныне земля эта моя и рода моего. Стало быть я князь твой. Не по нраву уходи, неволить не буду. Что с собой унесешь, все твое. Но я тебе не советую. Под моей рукой жить хорошо, особенно людям храбрым и не глупым, таким как ты. Лезть п о п а л а в цель. я р о ш даже чуток приосанился и покосился на своих. Слышали, как большой человек обо мне отозвался? и з а г о с т е п р и и м с т в о благодарю. Степенно произнес Духарев. Это ведь твой дом, верно? Мой, кивнул Ярош. Ну так давай, староста, сядем да поговорим как мужи. Ты меня мёдом угостишь, я тебя пивом. И вновь удивился Духарев, потому что прежде чем согласиться войти в свою собственную избу, Ярош в о п р о с и т е л ь н о п о г л я д е л на Илью д о ж д а л с я е г о о д о б р и т е л ь н о г о к и в к а Посидели, выпили, покушали. Вернее покушал я, р у ш остальные уже насытились. Теперь после того, как новый испеченный князь Моровский и его новообразованный данник и староста посидели за одним столом, отношения между ними наладились, и можно было поговорить о деле. Просьба к тебе, Яруш, сказал Сергей Иванович. Люди мне нужны, такие, что р а б о т ы не боятся и стопором умелы. Город я буду здесь ставить. И хочу, чтобы серебро, которым я мастерам платить буду, не чужим ушло, а вам, людям моим, досталось. Найдутся у тебя такие? Найти можно, солидно ответил Моровский староста. А много ли заплатишь? Да уж не обижу, обещал Духрев. На сапоги с бисером тебе точно хватит, когда нога за живет. Смерть покосился на поврежденную ногу, потом на ухмыляющегося Илью. Что же такое между ними произошло? История, рассказанная приемным сыном, впечатлила Духрева. Правда, он так и не понял, что именно случилось с Ильей в той дубовой роще, но, поскольку все закончилось хорошо, то и ладно, очень ладно. Теперь выходит, Духрев владеет з д е ш н е й землей не только по официальному праву, но и по местному обычаю. Что это, если не знак судьбы? Умру, сказал он Илье. м о р о в сокресностями т т в о и м станет в о т ч и н о й Ага, сказал и Ля. ь А можно я тогда здесь до з а ж и н о костанусь? Живи, разрешил д у х а р е в Зажинки, праздник начала жатвы. Самое время парню пожить самостоятельно. Основной воинский курс он уже прошел с лучшими учителями. Теперь самое время попробовать вкус свободы. Кого с тобой оставить? спросил д у х а р е в заранее зная ответ. В роде, естественно. Что ж быть по сему? Пусть волчата поохотятся самостоятельно. Клыки уже достаточно отросли. Так полагал Духарев, и вот пришло время выяснить, не ошибся ли воевода. Князь воевода.